10. Телега добралась до деревни. «Объезжай», — приказал пан Йозеф Кучер. «Не хочу, чтобы увидели, как мы едем из леса». Они въехали в пяски со стороны Вильна. Телега остановилась перед бывшей мэрией, над которой теперь красовался флаг со свастикой и надпись «Командатур» большими готическими буквами. На лестнице их встретил молодой человек, с редкими светлыми волосами и сутулой спиной. Он беспрерывно обнажал зубы в заискивающей улыбке. Это был поляк, согласившийся служить немецким властям-осведомителем и с тех пор редко выходивший один на улицу после захода солнца. Он извивался всем телом, потирая руки. «Заждались мы вас, пана Йозефе, заждались!» Он протянул руку. Пан Йозеф оглянулся вокруг, косясь по сторонам, и не подал ему руки. Он прошел вслед за белобрысым молодым человеком в переднюю. Там, вдали от нескромных взоров, он с жаром пожал ему руку. — Извините меня, пан Ремуальзе, за то, что не подал вам при всех руки. — Не стоит, пан Йозефе, я прекрасно все понимаю. — Поймите, даже теперь мы не одни. Они стояли в передней, горячо пожимали руки и искренне смотрели друг другу в глаза. — Понимаю, понимаю, — твердил пан Рамуальт, обнажив зубы. Они продолжали трясти друг другу руки и смотреть в глаза. — Я ничего не имею против того, чтобы пожать вам руку, — уточнил пан Йозеф. Напротив, я весьма польщен, весьма польщен. Мой дорогой друг, сказал пан Рамуальд, никто лучше меня не понимает всей деликатности вашего положения и благородства, мужества, которое потребовалось вам для того, чтобы сыграть, согласиться сыграть. Он немного запутался. Спасибо. — Большое спасибо! — поспешил ему на помощь пан Рамуальд. — Я имел в виду для того, чтобы взвалить на свои плечи этот неблагодарный, но необходимый труд. Он закашлялся. — Когда-нибудь мы узнаем, сколько жизней вам удалось спасти. Кто знает, возможно, я обязан вам своей. — Что вы, что вы! — скромно возразил молодой человек. «Как поживает пани Франя?» Кабатчик был женат на одной из самых красивых женщин в округе. Он сильно ее ревновал. «Прекрасно», — сухо ответил он, затем повернулся к крестьянам. Паны Витку окликнул он, — «ну-ка, выгрузите тот мешок с продуктами, что мы привезли для пана Ромуальда». «Вас ждет Гергауляйтер», — сообщил молодой человек. Делегацию ввели в приемную. Пан Йозеф приложил руку к сердцу и открыл было рот. «Знаю, знаю», — и нетерпеливо оборвал его немецкий чиновник. «Все они говорят одно и то же. Это муж?» воль, «Так точно». «Что он привез?» «Яйца, сало и творог», — сказал пан Ромуальд, оскалив клыки.